— Уйдет, подлец, его нора где-то здесь. — А ты-то как? — Сейчас за тобой пойду, — с усилием произнес Саша. Неглубоко задел. Я повернулся вовремя, чуть не задушил его, только вспомнил нельзя. — Раз напал, значит, думает, я один. Теперь не таясь пойдет. Ступай, — с силой закончил он, вставая на колени. — Кровь не течет больше, рубашкой залепила. Ну, — но приказываю. Сотрудник кивнул головой и побежал к воротам. Лабанов отдышался, потом медленно поднялся. С каждым шагом пребывали силы. Боль в спине утихла, трудно было только шевелить правой рукой. Выйдя на улицу, Саша увидел товарища. Тот махнул рукой и исчез за углом. Саша, прячась в тени домов, направился к тому месту. За вторым поворотом он столкнулся с поджидавшим его сотрудником. «Вон, в калитку зашел», — зашептал тот. «Во дворе домик, что будем делать?» — Брать. Это его нора. Задание выполнено. — Но как брать-то, — усомнился сотрудник. Он же не подпустит, да и ты. — Что я? — облизнул пересохшие губы Саша. — Я, браток, уже в полной форме. А как брать, это мы сейчас поразмыслим. Дело непростое. — Учти, сюда каждую минуту может ввалиться еще кто-нибудь. — Точно. Здесь засаду надо посадить дня натри а Пока придется тебе искать телефон. Я тебя одного не оставлю. И где еще этот телефон найдешь? А если он в это время уйти вздумает? Будь спокоен, не уйдет. Мрачно пообещал Саша. Левой стрелять буду, приходилось. Пошли во двор. Резко кончил он. Я там в снегу около крылечка замаскируюсь. Зайдя в дом, папаша прежде всего тщательно запер за собой дверь. Не раскрывая, ставим на окнах. Он зажег лампу, потом скинул на стул шубу и возбужденно прошелся по комнате, с ожесточением растирая красные озявшие руки. Тепло и усталость, наконец, взяли свое, и папаша, как был, не раздеваясь, повалился на кровать и закрыл глаза. Но сон не шел. Со всех сторон осаждали тревожные мысли, как дела у Уткина, откуда в море узнали о нем папаши, куда бежать из Москвы. Папаша беспокойно ворочался на кровати. Внезапно он вспомнил о своей покупке. Ха! Он даже не взглянул на нее еще. Папаша вскочил, подбежал к лежавшей на стуле шубе и вытащил из кармана сверток. Присев к столу, он принялся нетерпеливо разрывать бумагу, в которой был завернут футляр. Наконец он раскрыл его. На черном бархате сиял и переливался золотом инкрустированный медальон, необычайно тонкой работы. Папаша впился в него глазами. От задергалась сухая жилка под глазом, взбухли вены на висках. Вот это находка! Он встал, прошелся по комнате и издали снова посмотрел на медальон. Неожиданно папаша насторожился. Ему показалось, что во дворе скрипнула калитка. Может быть, возвращается Уткин, тогда сейчас раздастся условный стук? Папаша замер на месте и стал прислушиваться. Нет, это ему просто показалось. Но возникшая так внезапно тревога не проходила. Наоборот, с каждой минутой она становилась все острее. Папаша беспокойно зашагал из угла в угол, время от времени косясь на медальон. Нет, вид его уже не успокаивал. Папаша продолжал метаться по комнате, поминутно озираясь на окна. «В чем дело?» Что случилось? Чего он боится? Ведь он ушел, оторвался и ушел. Много раз в его жизни было такое, было еще хуже, но никогда он не чувствовал такого ужаса. Да стой же! Но и остановиться он уже не мог, все внутри дрожало, в голове лихорадочно, как в тумане, метались мысли. Бежать. Куда угодно только бежать. Сейчас. Немедленно. Без Уткина. Обязательно без него. «Будь он проклят! Будь все проклято! Вся жизнь! Бежать!» Папаша схватил шубу и, натягивая ее на ходу, устремился через темную кухню к двери. О медальоне он уже не думал. Очутившись на крыльце, папаша невольно поежился, стало еще холоднее. Небо очистилось от туч, в черной вышине его мерцали крупные яркие звезды, как далекие драгоценные камни. Паша захлопнул дверь, настороженно огляделся по сторонам и стал спускаться по неровным обледенелым ступенькам.